Интриги. Затея Прокофьева увенчалась удивительным успехом. Благодаря Прохорову и некоторым деловым маневрам фабрика Клюнги была приобретена с большой выгодой и отсрочкой платежей на полгода. Уже через два месяца производство стало приносить большие прибыли, появились новые заказчики. Новгородская флотилия тоже работала без сбоев, давала все возраставший доход. Мария, по ее желанию, была поставлена заведовать химической лабораторией. Ее отношения с Прокофием очень быстро перешли из деловых в амурные. Она относилась к тому разряду глуповатых самоуверенных женщин, в большом количестве расплодившихся в начале 20-го столетия, которые любили повторять пошлую фразу «Жизнь коротка, молодость быстротечна, и я не желаю тратить свои дни на кухню и детей». Выходило, что Господь создал их не для семьи и материнства, а для того, чтобы они с умным видом и папироской во рту торчали в разных конторах и учреждениях. Ее отец был бедным Корнетом. С матерью Марией познакомился во время маневров в Молдавии, привез ее в Москву и обвенчался. Брак был несчастным, без любви, без каких-либо общих целей. Корнет повздорил с товарищем по полку и был убит на дуэли. Марии тогда шел третий год. Девица, когда подросла, решила во что бы то ни стало выйти в люди. Она упорно училась и в занятиях химией сделала большие успехи. Года за три до описываемых событий Мария познакомилась, а потом и сошлась с полковником Лейбгвардии Преображенского полка, красавцем графом Гессеном. Любимец последнего российского царя он был знаменитым кутилой и покорителем женских сердец. Он было так пленился красотой Марии, что вполне серьезно обдумывал женитьбу на ней. Но по трезвому размышлению оставил прочь сию блажь, ибо такой мезальянс не понравится при дворе и не будет способствовать его продвижению по службе. Бывая наездами в Москве, граф неизменно проводил одну-две ночи в объятиях Марии. Он не желал порывать с ней. По этой причине питал ее иллюзии неясными намеками на брак в неопределенном будущем. Мария в графа была влюблена до безумия, готова была нестись к нему по первому требованию, исполняла его любые прихоти. Но, встретив Прокофия, она решила привязать этого простоватого и неиспорченного парня к себе, на тот случай, если не выгорит брак с графом. Этот любовный треугольник существовал около полутора лет. Прокофий делал брачные предложения Марии, но она, не отвергая их, твердила «давай еще проверим наши чувства». Она с самого начала не взлюбила Камиля. Тот отвечал ей открытой неприязнью. Однажды случайно он встретил ее на Тверской в компании с полковником. Это был граф. Камиль выследил их, увидал, что парочка вошла в гостиницу «Лоскутная». Камиль бросился к Прокофию. «Слушай, давай я убью их обоих. Зачем тебе нужна эта плохая женщина? Она тебе изменяет, она тебя не любит!» — кричал Камиль, гневно выкатывая единственный глаз. «Не веришь? Идем в лоскутную, они не в угловом люксе на втором этаже. Ух, собаки, резать хочу их!» Прокофий с наивностью неиспорченной натуры не верил в измену. «Не горячись, Камиль, я завтра все выясню у самой Марии».